Глава одиннадцатая Вернувшись домой, я застала тамбурную деятельность под потолочными балками в районе моей постели. Два незнакомых мне молодых человека усердно приколачивали что-то наверху, а Уайбан и Омайон наблюдали за ними снизу, сидя у печи, руководили. Мой приход не сразу заметили за шум молотков, поэтому я тихонько разделась и присела на скамеечку понаблюдать. Ловкие, как обезьянки, парни быстро управились, спустились на пол и повернулись к Айбану, видимо, ожидая дальнейших распоряжений. Тот почесал бороденку в раздумье, и тот увидел меня. она, ну, как тебе?» «Мне было никак, потому что я, собственно, не поняла, что изменилось». Шаман тем временем встал и шаркая прошел ко второму по размеру сундуку, где хранились обработанные шкурки. Покопавшись там, он достал несколько домотканных тонких, но плотных полотен, или скорее ковровых дорожек. Кинув их парням, он снова повернулся ко мне, ожидая реакции. Я не понимающий, пожалуй, плечами, мол и... Зато через минуту искренне захлопала в ладоши. Теперь мой угол был уютно отгорожен от остального помещения. Внутри получилась почти целая комната. Вообще так и было положено в якутских балаганах. Женская половина жилища занавешивалась от мужских глаз. Однако холостому Айбану это было не нужно. Потом нас было всего двое, и было легко не мешать друг другу. Теперь же, когда мы ждали гостей, к тому же мужчин, Уайбан быстренько заботился тем, чтобы скрыть меня по возможности от чужих глаз. Я подумал, что он мог бы на время отправить меня к сырзе, и наверняка думал об этом, но сомневался, вернусь ли я обратно. ⁇ Нравится тебе? ⁇⁇ спросил уже Амайон. Он сидел довольный и оказанным доверием. Самой Эбан обратился к нему, чтобы организовать этот деликатный вопрос. ⁇ Очень нравится ⁇ призналась я. Внутри, за яркими занавесками, половичками, было сумеречно, таинственно и уютно. Как в детстве, когда с подружками играли в домик, сооружая жилище из ковриков, покрывало подушек. Бывало так, что оборудование домика было увлекательнее самой игры. Мы притаскивали туда любимые книжки, детскую посуду, пили воду с сахаром и булкой. Мне все это так ясно вспомнилось, что я прикрыла глаза и наслаждалась этим ощущением, пока меня через некоторое время не окликнул Уайбан. По-моему, уже не в первый раз. «А? Что?» — выглянула я из своего укрытия. Шаман вдруг сморщился, как печеное яблоко, и надсадно закашлялся. Кашель напоминал собачий хриплый лай. Я нахмурилась, но говорить ничего не стала. Ему хоть кол на голове тиши. Но кашель был очень нехорош. Медиком я не являлась, но когда-то уже слышала подобный. И вызван он был непростудой. Наверное, нужно что-то готовить на завтра. Еду, спальные места, помолчав, спросила я у Айбана. Тот покачал головой. Завтра придут люди, и все сделаем вместе. Нужно много рук. Снег расчистить. Ямы выкопать для костров. Свежее мясо понадобится. Все завтра. Сегодня можно отдыхать. По-моему, он сам хотел прилечь, но стеснялся. Опять выглядел плоховато. «Пожалуй, схожу к сырзе», — сказала я, подумав. «Пообещал на свою голову, и так не хочется, а потом и вовсе некогда будет». Ой, банк кивнул. То ли слышал, то ли просто в такт своим мыслям. Вид у него был отсутствующий. Даже трубка в руке потухла. А он и не заметил. Приближаясь к дому мачехи, я чуть замедлила шаг, перекладывая корзинку из одной руки в другую. Вот была бы со мной руна, было бы веселее. Войдя в юрту, я потянула носом и поморщилась. Пахло чем-то кислым и прелым. Свет падал только от печки. Маленькие окошки были плотно заткнуты тряпками изнутри. Сначала показалось, что в доме никого нет. Тихо было, только дрова потрескивали. Потом в правом углу послышались шорохи и показались из-под плешивой шкуры две одинаковые всклокоченные головы. Одновременно с этим из хатона вышла девочка, лет тринадцати, держа в руках несколько поленев. Вид у нее был сердит и насупленный. я Яна!» — слежанки ко мне кинулись мальчишки-близнецы и повисли на подоле, раскачиваясь радостно. Я еле устояла. Девочка дружелюбие по-прежнему не проявляла. Кинув поленье рядом с печью, она принялась ворошить золу. «Привет!» — поздоровалась я, неловко погладив близнецов по головам. «А мама где?» «Мамы нет!» — резко встала девочка и скрестила руки на груди. «Чай накрывать не буду. Если тебе надо, делай сама». «Тайка-злюка! Тайка-злюка!» — хором закричали мальчишки, смеясь и прыгая вокруг меня. «А Яна, что ты принесла?» Не знаю, за что на меня злилась стойка. Но с братьями, видимо, у меня отношения были в полном порядке. Я улыбнулась ими и протянула корзину. «Отдадите маме, когда она придет. Сейчас мне нужно идти». Сообразив, что можно улизнуть, пока сырзы нет, я заторопилась. Мальчишки радостно поволокли куда-то гостинцы. Только стояла, не шевелясь, глядя на меня надменно и неприязненно. У двери я обернулась. «Завтра у нас гости. Праздник большой. Приходите все вместе. Еды будет много вкусной. Маме тоже скажите. Пацаны завопили что-то восторженно, а только отвернулась, вздернув подбородок. Интересно, почему такое отношение? Хотя девочка вполне могла иметь мамочкин милый характер. Выйдя на улицу, я порадовалась, что визит вежливости обошелся малой кровью. Однако мне невольно стало жаль ребятишек, что они живут так убого. Может, и правда стоило как-нибудь прийти, помочь, хотя бы навести порядок и уют. Впрочем, о чем я думаю: живут они в своем бардаке счастливы, а главное, живы и здоровы, но если я ничего не предприму. Нужно немедленно рассказать у Айбану, что да хотя бы что духи мне явились, когда я без сознания была, и предупредили: А что, он шаман? Чем его еще брать? я бормотала себе под нос варианты откровения духов, которые должны были убедить у Айбана. Когда я вернулась домой, шаман спал, укрывшись шкурами с головой. Ладно, один день ничего не решит. Уже сильно вечерело. Я набегалась и устала за сегодня. А еще хотелось есть. Стараясь не шуметь, нарезала вареный олень язык, поджарила на огне кусочек вчерашней лепешки. С аппетитом сживав это в виде бутерброда, Запила кумысом, блаженно жмурясь. «Ой, как же вкусно!» Нырнув за свой полок, я скинула одежду и принялась перебирать одну за другой свои предсонные мысли. «Завтра здесь будут люди с большой земли. Возможно, ученые, как мой Миша. Географы, картографы. Крайний север большой, он еще практически не изучен. Таинственное, сплошное белое загадочное пятно. Удивительно то, что я могла бы им рассказать» о будущем расположении железных дорог, места, для которых они только ищут, о месторождениях, они могли бы увидеть сердце снежной королевы. Но я буду вынуждена молчать, делая вид, что я обычная якутяночка, саха, темная и необразованная. Если бы не этот пожар, я могла бы уехать с ними, но мне придется встретить их здесь и проводить с Богом, никому не раскрыв своей тайны. Так, разговаривая мысленно сама собой, я погрузилась в неглубокий сон. Слышала, как шумит ветер в трубе, оседает снег за стенами, кашляет и ворочается у Айбан. Когда он поднялся, я тоже решила встать. Скоро придут женщины готовить, мужчины заниматься кострами и мясом. Нужно быть на ногах. Но я, кажется, вообще не спала. Вскоре в балагане дым стоял коромыслом. Не менее десятка женщин расположились вокруг стола и печи. Варили, резали, взбивали, болтали, смеялись, обсуждали приезд гостей. Молодые девушки были наряжены в самое лучшее. Затеяли в заплетенные косы, богатая вышивка, горящие, как угли, глаза. Но, наверное, никто из них не ждал так, как я. Хотя по мне было и не видно, во всяком случае, я так надеялась. Я взяла большой мешок луковиц сараны и принялась их чистить. Села в самый дальний угол, стараясь не поднимать головы. С улицы были слышны мужские голоса и возгласы. Все село было здесь. В балаган заглянула Аруна, ища меня глазами. Я махнула ей рукой, а потом погрозила пальцем. Ты зачем пришла? Сказано тебе лежать. Садись вот рядом. Давай шкуру вот под спину тебе сверну. Но сил спорить с ней у меня не было, наверное, от волнения. «Ну как лежать?» — захныкла Руна. «Все здесь, а я лежи. Я же не буду что тяжелое делать. Вот тебе помогу чистить. Что может сделаться?» «Да сиди уж». «Я что, домой тебя гоню?» — сказала я, прислушиваясь. Вокруг стоял такой галдеж, что трудно было разобрать. Мне показалось, что лай собак усилился, и шум на дворе стал громче. А Руна тоже навострила ухо. Нет, это не могут быть они. Я бы издалека услышала, когда шла. Я чуть расслабилась. А вдруг я узнаю кого-то из приезжих? По фамилии или даже по старинным архивным фотографиям, которые были в Мишином архиве. Наши гости вполне могли быть членами якутской, сибиряковской экспедиции от Императорского Русского Географического Общества. Годы совпадали. От одной мысли у меня чуть сердце не остановилось. Главное, не брякнуть что-нибудь, не выдать себя. Но чем больше я себя успокаивала, тем сильнее волновалась. Руна болтала о чем-то рядом, очищая луковички со скоростью автомата. Но я даже не пыталась ее слушать. Пойду воздухом подышу. Встала я и пошла к двери. В этот момент полок откинулся и стали один за другим входить мужчины. Некоторые в очках. Входили, снимали шапки. Улыбались всем сразу и как бы невольно искали глазами красный угол, как в русской избе, а я стояла и смотрела прямо на них.